24 апреля 2019 года. 12 часов 15 минут. Московская область. Государственная дача Ново-Огарёва. Прочитав сводку Генштаба, президент задумался. Операция на Донбассе развивается опережающими темпами. Зачистка Донецкого котла идёт полным ходом. Остались еще изолированные очаги сопротивления, которые потребуют дополнительных усилий, но почти половину той группировки, что сдерживала попытку прорыва украинских войск из окружения, можно разворачивать на новое операционное направление. Генштаб считает, что новый удар, синхронизированный с наступлением с Одесского плацдарма, следует наносить от Херсона на Николаев, чтобы возместить Петербург. катастрофические потери первого этапа войны. Винницкая хунта объявила на Украине всеобщую мобилизацию. Но на Правобережье, пока оставшимся под властью Авакова, дело движется вяло. Не то чтобы население там было пророссийским. Просто умирать, сражаясь за режим с отлаженной и проверенной в деле машиной российской армии, там не хотят категорически. Об этом свидетельствуют толпы беженцев. густыми колоннами тянущиеся в сторону Польши и Румынии. Гораздо серьёзнее дела обстоят в экономике. Объявленные Трамповские супер-пупер санкции сначала вызвали панику. Курс доллара взлетел почти вдвое с 72 до 130 руб. Почти нейшая публика заметалась, как ошпаренная, выкупая из обменников доллары и евро. Но тут Эльвира Набиуллина надела свою волшебную брошь, сказала курсу изыди противный и бахнула по нему чудодейственным заклинанием: ставка рефинансирования 20%. На своём месте она просто бесподобна. Сразу умеет объяснить серьёзность ситуации и прекратить панику. И тишина в амбаре. Обменники закрыты. Банки выстроились по линеечке, как новобранцы на повярку. Помнят болезные, как после прошлого кризиса ЦБ пылесосил поляну, вычищая Россию от ненадежных финучреждений, в основном промышляющих валютными спекуляциями. Накупит такой банк на бирже на пике истерики долларов под 200 с премией к рынку, мол завтра будет 300. И готова драв в балансе, через которую можно заезжать в банк на танки и спрашивать. А в чём, собственно, дело? Почему такой бледный вид? Доллар по 70, а покупали на все деньги под 200? Ай-ай-ай. Партбилет, то есть лицензию на стол. И одновременно с бубей зашло правительство, заявив что в условиях глобальных санкций приостанавливают нормы ВТО, отменяют налоговый манёвр и трансформируют бюджетные правила, а также переводят внешнюю торговлю для недружественных стран на рубли. Кто не хочет покупать наши товары за российскую национальную валюту, пусть походит по базару, поищет более выгодные условия. Дружественные страны могут выписывать валютные свопы могут приобретать российские товары за свою национальную валюту или рубли, полученные от экспорта. Под запретом только доллары, евро, фунты и йены, то есть валюты стран, заморозивших российские активы, ибо такие сделки более не являются безопасными. Дружественные страны ответили понимающими кивками. ибо после России американский империализм, которому очень хочется кушать, придет и по их душу. Они дружественные и сдали за унывный вой, как собака Баскервилли на болотах. Конечно, иностранные поставщики, точнее, аффилированные с ними банки, могли бы брать в ЦБ РФ рублевые кредиты на оплату поставок, да только ставка рефинансирования ставила на такой затеи жирный крест. Под этот процент не кредитуется даже наркомафия, ибо у нее тоже бывают неудачные дни, когда вместо запредельной прибыли генерируются такие же огромные убытки. А тут всего лишь торговля газом, нефтью, пшеницей, удобрениями, титаном и ураном. После такого залпа курс доллара сначала рухнул, как подстреленный, со 130 до 95 рублей. А потом с некоторыми отскоками уверенно пошёл на дальнейшее снижение. Если теория верна, то в отсутствие утечек капитала, в том числе организуемой государством в соответствии со старым бюджетным правилом имени господина Кудрина, современный биржевой курс сравнивается с курсом по паритету покупательной способности. В таком случае в Москве и Нью-Йорке на одинаковую сумму в долларах можно будет приобрести одинаковое в среднем количество товаров и услуг сопоставимого качества. Конечно, разные металлурги, нефтяники и прочие деятели, нацеленные на сырьевой экспорт, вздывают, что рублёвые издержки у них остались прежними, а выручка в пересчёте по курсу доллара сократилась. Но при этом следует понимать, что все эти сверхприбыли и благоденствие извлекаются за счёт снижения уровня дохода основной массы населения, а следовательно, снижения платежеспособного спроса и сужения внутреннего рынка. А это совсем не то, что полезно государству. И прибыль от коммерческой деятельности этих людей тоже оставалась в западных банках, ибо там они покупали особняки, яхты, футбольные клубы, где предпочитали жить, а потом приобретали вид на жительство. или даже гражданство, сейчас все это заморожено, попало под супер-пупер санкции. Пострадали даже те, кто принял оппозиционную позу, удрал в Лондон и оттуда еще в первые дни прокричал, что он против Путина и войны. Но все равно эти люди надеются, что сумеют пересидеть грозу. Однажды все закончится, и они вернутся к прежнему образу жизни. Не вернутся. хорошо бы собрать весь промышленно-предпринимательский бамонд вместе с господином Шохиным и поговорить с ними тем тихим голосом, от которого некоторые бывают сидеют раньше времени, а другие теряют дар речи. А то понимаешь, у ФСБ есть сведения, что в среде крупных бизнесменов, в простаречи именуемых олигархами, нарастают фландирующие настроения к войне за вратами. Они относились индифферентно, а некоторые на ней даже немножко зарабатывали, невзирая на личность контрагента, но вот происходящее на украинском направлении этим людям активно не нравится. Согласно трамповским супер-пупер-санкциям, у этих людей заморозили деньги в западных банках, наложили арест на собственность, яхты и особняки, и все за то, что они плохо боролись с Путиным, и не оказывали должного влияния на курс российского государства, чтобы американцам было удобнее его есть. А ведь он, Путин, как только стало возможно что-то подобное, их предупреждал, говорил, что мол замучитесь пыль глотать, пытаясь вычерпать своё из жадных хлоп западных государств, которые пиратами были, пиратами и остались. Путин сделал пометку в рабочем блокноте собрать этих людей в самое ближайшее время и провести с ними душеспасительную беседу, чтобы знали цену вопроса и не думали, что их поползновение в сторону Навального и прочих экстремистских организаций остались незамеченными. К заезжим варягам с той стороны врат у президента имеется некоторое недоверие, ибо все их экономические рассуждения густо приправленный острыми политическими цитатами из Маркса, Ленина и товарища Сталина. Хорошо, что помимо них в стране нашлись люди, ещё не забывшие, что такое нормальная политикоэкономия. В экономике да и везде действовать надо из прагматических, а не идеологических соображений. Идеология исконности и посконности Требуют, чтобы Россия вовсе прекратила с Западом всякие экономические отношения, перестала продавать и покупать. Пусть, мол, загибаются без нашего газа и титана, идиоты, но это неверный подход. Именно такого исхода санкций добивался Милляга Трамп, когда вводил свои супер-пупер санкции. Нет, торговля будет, но пойдет она по российским, а не европейским правилам. Если хотите жить сами, своими руками нарушите свои же санкции и привезёте нам всё нужное от газовых турбин и комплектующих к автомобилям до бытовой техники. Чтобы создать систему импорта независимости, потребуется немалое время. За один день этого не сделаешь. И пока это не сделано, российский народ и промышленность не должны испытывать нужды ни в чём необходимом. Потом президент подумал о том, что в России трубят из каждого утюга о необходимости как можно скорее ввести идеологию, желательно самую лучшую, мол без этого крайне нужного предмета мы помрём. И кивают при этом за ворот. А ведь, коллеги Сталину, марксистская идеология скорее мешает, чем помогает. Первый раз Молодую Республику Советов из чисто идеологических побуждений в болото военного коммунизма загнал товарищ Ленин да потом надорвался вытаскивая из чисто идеологических побуждений единую страну разрезали на 15 частей хотя практической пользы от этого не было никакой один вред и потом вся советская история это идеологические метания между уклонами и перегибами. В результате выживали те, кто умел колебаться вместе с линией партии. Он Путин это хорошо помнит. И гроза сорок первого года грянула в основном из-за идеологической спеси советских руководителей, упования на то, что учение Ленина всесильно, потому что верно. С чисто военной точки зрения существовал вариант, когда после блестящих прорывов Приграничном сражении вермахт утыкаются в заполненные войсками укрепления по старой границе, и война переходит в затяжную позиционную фазу, чего немецкие генералы боялись до колик. Очухались советские вожди от головокружения только в снегах под Москвой. И вторая серия вражеских успехов в 42 году по той же причине В мире за вратами удалось срезать угол, потому что товарищ Сталин из всех советских руководителей был наименее идеологизирован и наиболее прагматичен, а иначе он никогда не пошёл бы на построение социализма в одной отдельно взятой стране. После него все остальные советские руководители были чистыми идеологами, не понимающими, что в стране делать необходимо, а что нельзя ни в коем случае. из троцкистских идеологических соображений Хрущёв реабилитировал осуждённых трибуналом изменников и тех, кто проявил преступную халатность. Из идеологических же соображений на 20-м съезде КПСС облил грязью Сталина, чем взорвал под фундаментом СССР мину страшной разрушительной силы. И также из идеологических соображений Грамилью артели, кооперативы и учреждения потребкой операции отбирали приусадебные участки и убивали село, лишая колхозы всякой самостоятельности, изгоняя народ из деревень в посёлки городского типа. И Горбачёв тоже был такой же идеологичный, только идеология у него уже была с душком измены, а затырканная идейными реформами экономика От перекосов, дышавшая на ладан, при первых попытках реформирования стала рассыпаться прахом. Да и потом отмена коммунистической идеологии вылилась в утверждение необъявленной идеологии государственного нацпредательства. Он ли, Путин, не помнит воплей про красно-коричневую патриотическую сволочь? аккомпанирующих растаскивание страны на части? Разве не из идеологических соображений раздувались бредни о преступлениях коммунизма, в администрации Ельцина подделывались документы по так называемому «катынскому делу», как якобы извлеченные из архивов? Ему ли, Путину, не знать, что «катынские» якобы покойники воюют сейчас против Гитлера в польской штурмовой бригаде «Институт»? имени Тадеуши Костюшка. По-настоящему, где идеологизированное общество не удалось построить до сих пор, ибо действия так называемого экономического блока правительства, идущие во вред стране, не объясняются ничем, кроме следования либеральной идеологии своего рода антимарксизму. Ещё совсем недавно, в силу общего курса на вхождение России в мировое сообщество, Эти люди были сильны, почти всемогущи, и с ними приходилось считаться самому президенту. Но с момента открытия врат их позиции стали ослабевать и окончательно рухнули после того, как Запад ударил своими супер-пупер-санкциями. Не нужны они теперь никому, но добивать, сажать в лагеря и расстреливать из чисто идеологических соображений их не следует. Да мы по чисто уголовным основаниям хватит статей, чтобы усадить всех и каждого на длительные сроки тюремного заключения. Кто не прямой казнокрад, тот растратчик или проявил халатность в особо крупных размерах, доверился кому-то не тому или на своём посту действовал не в интересах российского государства, а с целью незаконного обогащения группы лиц или организаций. Поскреби либерала и найдёшь уголовника. Только с крестиной надо аккуратно, чтобы не создать в народе впечатление, что система прогнила вся сверху донизу. Идеология в России может быть только одна патриотизм, без разделения на красных и белых, большевиков и имперцев. История в России едина и неделима от Рюрика и до наших дней. А переломы 1240-го по 1380-й С 1604 по 13, 1917 и 1991 годов не более чем смена фаз, когда змея, сбросив старую шкуру, по-прежнему остается сама собой. А еще надо понимать то, чем многочисленнее российский народ, чем зажиточнее он живет в своей массе, чем меньше в нем бедности и выше уровень образования, тем крепче российское государство. Вот эта идеология государственного патриотизма и социального прагматизма и поможет стране выжить и победить. А тех, кто орёт о превращении войны империалистической в войну гражданскую, следует ловить и карать с той же решимостью, как и прямых пособников Запада. Да не есть такие пособники. А потому исправляя законопроект о врагах народа, Путин сам своей рукой внёс в него положение о троцкистах. Не для того, чтобы сделать приятное коллеге Сталину, а потому что такие люди вредны любому государству. 25 августа 1942 года полдень. Хорватский фронт. Город Цисак. командир батальона спецназначения и военный советник Но-А-Ю, гвардии майор Алексей Пшеничный. В последнее время истина, что конец Третьего рейха близок, стало ощущаться буквально кожей. Еще совсем недавно для того, чтобы отбросить хорватских бандитов от Белграда, советское командование с большим скрипом выделило весьма ограниченную помощь артиллерии, десант на штурмовыми и пантонными частями. А теперь, в условиях почти двукратного сокращения протяжённости линии фронта на Загреб, наступают сразу две советские армии. Первая ударная армия генерала Черняховского севернее Савы и восемнадцатая армия генерала Гречка южнее этой реки. Эти силы перебросили на хорватское направление месяц назад. Месяц назад После того, как Венгрия вышла из войны в результате изящного политического хода, и три фронта потеряли соприкосновение с противником. В итоге щедрот верховного, разбиравшего получувшуюся кучу малу из оставшихся неудел соединений, целых две армии перебросили на загребское направление. Югославская армия, солдаты и офицеры, которые ещё недавно были партизанами, И потому вооружены довольно легкомысленно, в настоящий момент находились во втором эшелоне. Они или составляли резерв, или проходили дополнительные тренировки и довооружение, или занимались охраной тыла. На территории с преимущественно сербским населением охранять особо было нечего, но когда фронт ушёл дальше на запад, мероприятия по обеспечению контртеррористической безопасности стали насущной необходимостью. Местное население насмерть было отравлено националистической и религиозной пропагандой, и должно было пройти ещё немало времени, чтобы эти люди пришли в чувство и ужаснулись совершенным злодеяниям. И только наша отдельная бригада спецназначения имени Иосипа Броз Тита участвовала в активных операциях с полной отдачей. И ещё как участвовала Спецназ на войне нужен всегда, и есть моменты, когда он незаменим. Тут, в Сисаке, до момента освобождения, существовал филиал Есиноватского лагеря смерти, в котором хорватские усташи истребляли местных сербов, евреев и цыган. Такие отделения, разбросанные по всей Хорватии, в нашем мире к 45-му году позволили режиму Анте Павелича уничтожить педагогу. Почти 700 тысяч человек, которых хорватская государственная идеология считала недочеловеками, а это почти 14% населения Хорватии. В этом мире количество жертв будет гораздо меньше, потому что суровые люди пришли за Павеличем и его усташами не в 45-м, а уже в 42-м году. Но все равно масштабы ужаса впечатляли. До таких же массовых убийств населения собственной страны в нашей истории додумались только Пол Потт и Инг Сари, которым удалось истребить половину населения несчастной Камбоджи. Головное учреждение этой сети учреждений смерти – лагерь Ясеновац. Наши войска захватили на второй день наступления, начавшегося одновременно с наступательными операциями Красной Армии в Польше и Восточной Пруссии. Но никакого чудесного спасения, о котором так любят писать в душещипательных книгах, не получилось. Хорватские палачи использовали предоставленное им ночное время для того, чтобы расстрелять узников из пулемётов и попытаться спастись самим. Выжили только те несчастные, которые будучи раненными, упали на самый низ, а сверху их прикрыли тела менее везучих товарищей. При этом счастливчикам ещё нужно было выжить, не задохнувшись под весом мёртвых тел. А потом короткую колонну из легковых автомобилей и грузовиков на шоссе Белград-Загреб сожгли наши штурмовики. И сделали они это не потому, что знали, что это удирают устаржские палачи, а просто потому, что так положено. Гражданского автотранспорта на этой войне не бывает по определению, поэтому любая автомашина тем более в армейской раскраске является законной целью для фронтовой авиации. В случае с сисаком всё вышло гораздо благополучнее. Один батальон нашей бригады двигаясь перед наступающими войсками в форме противника, своего рода мастер-класс игры в Бранденбург 800, внезапно захватил этот населённый пункт, в котором расположены стратегически важные мосты через Саву. и её приток к купу и разружил охрану лагеря. Что сербы, что хорваты, что черногорцы или мусульмане босниецы, все они разговаривают на одном языке. Разница между ними в менталитете, поэтому на первый взгляд, копия отступающего усташиского батальона вышла такая, что не отличить. А потом все, кому положено в таких случаях, умерли. и стало уже все равно, что копия не совсем похожа на оригинал. Командовал Сисокской операцией политрук бригады, ближайший сподвижник и земляк Пека Дапчевича Митр Бакич, человек отчаянной храбрости и большого ума. Еще один батальон нашей бригады захватил расположенный неподалеку городок Петринья. Но меня там не было, хотя и та операция... на несколько второстепенном направлении тоже прошла с неизменным для спецназа шиком. И вообще, основной местный личный состав у нас состоит из здешних черногорцев, а все они на голову или две превосходят своих земляков из нашего времени, которые тихо, без единого выстрела сдались под власть НАТО. Для их предков позор страшный, а Мило Джукановичу и ему подобным Даже натовское дерьмо кажется мёдом. Когда мир перевернётся, к чему есть немало и предпосылки, эти люди будут посыпать голову пеплом и кричать, что их неправильно поняли. Они не такие, но у нас все ходы записаны. Придём вместе с сербскими товарищами и за всё спросим. Сразу после освобождения набежали местные партизаны, типа мы здесь власть. Их в окрестностях Сисака достаточно много, но вооружены бойцы в отрядах, чем придётся, а потому на серьёзные самостоятельные действия не способны. Сербское меньшинство тут довольно многочисленно, и перебить всё нехорватское население у усташей не получилось, хотя они и старались. Но мы, собственно, и не возражали. Назвались властью, пусть властвуют. Тем более, что у командира этого отряда имелся мандат по всей форме выписанный антифашистским вечем народного освобождения Югославии. Конечно же, не обошлось без небольшого приветственного митинга в честь Красной армии и товарища Сталина, а также заседания местного революционного трибунала, который при минимуме формальностей отправил на виселицу прежнюю хорватскую власть. И ведь было за что. А потому по делам Кому как не местным знать, какие мерзавцы правили ими последние полтора года. Но ничего. Наступление развивается довольно энергично. Противник разгромлен и беспорядочно отступают от Сисака до Загреба 45 км по прямой и 60 по дорогам. Думаю, что этот самый Анте Павелич сейчас в преужасной панике. ибо сил, которые можно противопоставить двум советским армиям и Югославской народно-освободительной армии, у него сейчас нет. И брать с бою оплот хорватского нацизма будут штурмовые части Но-А-Ю, которые пока держат во второй линии. Осуществлять месть убийцам сербского народа и вершить справедливость это их законное право и одновременно великая честь. В предвидении таких перспектив, как бы ни дёрнул господин Павелич в испуге куда подальше, в Италию, в Швейцарию или даже в Испанию под крылышко к милейшему каудильо Франко. Лови его потом по всему свету. А у нас сейчас возник новый интерес закончить поскорее с нацистской пакостью и отправиться домой, потому что там открылись новые старые дела. Кто проводил отпуск под Донецком, тот меня поймет. Прежде нам казалось, что нет ничего лучше, чем оказывать помощь нашим дедам-прадедам, сражаться с Гитлером и его пособниками, а война на Донбассе — это вяло текущий геморрой на десятилетия. И мы сделали это. Встали в общий строй, выбили у зверя зубы, переломали лапы и хребет. И вдруг по ту сторону врат прогремел гром, И начались события, заставившие пожалеть о том, что мы здесь, а не там, где решается судьба нашей родины. Но, разумеется, рапорта о возвращении никто из нас не пишет. Такой поступок не в местен для настоящего офицера, который должен сражаться там, куда его направила родина. И вообще это глупость несусветная. Мы только ловим каждое сообщение с полей сражений на Украине 21 века. И держим кулаки за тех парней, которые вершит там историю. Многие из них год назад начинали вместе с нами в Смоленской операции, но потом ушли домой по ротации, передавать боевой опыт. И есть у меня такое чувство, что на Украине дело не остановится. Полковник Мальцев со мной согласен. Пружина глобального мира сжата настолько плотно, что при отскоке выбьет гегемону глаз. А то йоба. Украина это лишь начало. А потом начнётся такая метель, что покойников только успевай отгребать. Кому там ещё не спится спокойно? Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Румыния, Молдова. Можно обещать, что наше угощение для них будет не вкусным, но зато хватит и во всем. 26 апреля 2019 года. 11:45. Москва. Кремль. Сенатский дворец. Зал для совещаний президента с правительством. На встрече президента с капитанами российского бизнеса, помимо самого главы государства, в президиуме сидели первый председатель правительства РФ Андрей Белоусов, помощник президента Александр Голушка, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр финансов РФ Андрей Клипач, а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Все прочие богатейшие люди России, владельцы заводов, газет, пароходов расселись вдоль длинного стола. Ближе всего слева от президиума расположились металлурги. Председатель совета директоров Северстали Алексей Мордашов, президент ГМК Норильский никель, Владимир Потанин, председатель совета директоров трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Напротив них служба протокола посадила энергетиков. Президента Лукойла Вагита Алекперова, председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Михаила Гуцериева, генерального директора Газпром нефть Александра Дюкова, председателя правления ПАО Газпром, Алексея Миллера, президента Транснефти, Николай Токарев, члена совета директоров АО СУЭК, Андрея Мельниченко. Тут всё имеет значение, даже то, где кто сидит. За металлургами расположили машиностроителей, генерального директора ПАО КАМАЗ Сергея Когугина и президент Трансмашинхолдинга Андрея Бокарева. Позади нефтяников посадили химиков. Генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева, генерального директора УралХима Дмитрия Маджепина, генерального директора ЕвроХима Владимира Рашевского. И уже в конце стола разместились люди, чей бизнес изначально был ориентирован на внутренний рынок. Президент Ростелекома Михаил Асеевский, президент РЖД Олег Белозёров, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, член совета директоров торговой розничной сети Магнит Александр Винокуров, председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенко. Если сидящие во главе стола от грядущих перемен могут выиграть, а могут и проиграть, если будут нерасторопны, то эти выиграют однозначно. Президент внимательно оглядел присутствующих. Был зван, но не явился председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авин. Да и как он мог явиться из Лондона, куда сбежал в самом начале украинской операции? при том, что супер-пупер-санкции припечатали его там так же, как и остальных капитанов российского бизнеса. Британский суд позволяет ему и его партнеру Михаилу Фридману тратить по две с половиной тысячи фунтов в месяц и не пенсом больше. Опять же, остались бы эти двое в Москве, жили бы, как остальные белые люди, ни в чем себе не отказывая. Есть все-таки в некоторых очень богатых людях неудобо называемой национальности, что-то такое особенное, когда они, такие все из себя презирающие окружающих с высоты своего положения, сами идут в гетто, а потом к расстрельному рву, убеждая себя в том, что удастся избежать самого худшего и что иначе было бы ещё хуже. Они же дескать, как очень богатые люди не любят советскую власть, поэтому оккупанты должны сотрудничать с ними, а не убивать. По ту сторону Врат множество примеров подобного поведения. В ходе расследований злодеяний фашистских захватчиков выяснились факты, когда в Литве, Западной Белоруссии и некоторых других местах богатые члены общины препятствовали эвакуации местного еврейского населения вглубь страны, говоря, что немцы культурная нация и всё обойдётся. И эти двое друзей Запада потопали по той же дорожке, не понимая, что друзей у Запада не бывает, а есть только враги и еда. Правда, никого, кроме самих себя, в лондонское гетто они не утянули. А потому следует посмотреть, как эти двое будут вести себя в лондонском пленении. И если они начнут вымаливать себе прощение различными финансовыми жестами в пользу врагов российской власти, то пусть пеняют на себя. Тереза Мэй способна отобрать у них наловленную рыбу, то есть выведенные с территории России деньги. Зато он, Путин, сможет отобрать у них средства ловли этой рыбы, после чего эти двое обратятся в простых смертных, ибо новые миллиардеры такого типа в России теперь не образуются. Климат стал не тот. Итак, господа промышленники и предприниматели, сказал президент с чуть заметной иронией в голосе. Я собрал вас здесь для того, чтобы рассказать, как мы будем жить дальше. Сразу должен сказать, что повальной национализации не будет, в том числе по показаниям залоговых аукционов, что бы там не болтала почтеннейшая публика. Товарищ Сталин как хочет, а мы у себя в этом смысле пас. В нынешних условиях любая внутренняя смута будет нам не просто вредна, но и смертельно опасна. Поэтому выдохните и расслабьтесь. Ничего чрезвычайного и огульного мы в ближайшем будущем не планируем. А какие планы у вас в ближайшем будущем, господин президент? спросил генеральный директор Газпромнефти и глава РФС Александр Дюков. Неужели вы, Владимир Владимирович, не могли обойтись без этой украинской авантюры, которая поставила под угрозу уничтожение всю нашу страну", не мог Александр Валерьевич, ответил Путин. Ещё с четырнадцатого года было понятно, что Украина захвачена Западом в качестве плацдарма, с которого планируется напасть на Россию и нанести ей поражение. Тогда мы были не готовы к полномасштабному сражению, а потому не стали вступать в прямую схватку Ведь даже ограниченные санкции вызвали в нашей экономике тяжёлые трудности, и все дальнейшие события только подтверждали наши первоначальные предположения. Но даже в таком случае мы бы ещё сомневались и начали бы действовать только тогда, когда на горизонте замаячило бы новое 22 июня. Мы даже могли проспать и этот момент. Но тут по счастью наметилось одно событие, которое заставило нас действовать быстро и со всей возможной решительностью. По счастью? спросил Михаил Гуцырьев. Какой же счастье в том, что вы оставили всяческое благоразумие и бросились во все тяжки? Это же надо было додуматься, будто в сохранённой компьютерной игре откатить ситуацию к девяносто второму году, когда и не было ещё ничего и никого. Ни один мускул не дрогнул на лице президента. Лишь глаза его светились спокойной уверенностью и холодной решимостью. "Счастье в том", ответил он, "что перспектива самопроизвольного открытия под Донецком ещё одних врат вынудила нас Действовать быть максимально решительно, не считаясь с последствиями для противника и разных посторонних лиц, благодаря чему мы существенно опередили противную сторону в развёртывании. По счастью, наши учёные смогли взять этот процесс под контроль и произвели открытие в безопасном во всех смыслах месте. Случись это в глубине российской территории, никому до этого не было бы дела. Но Донецкая республика, находящаяся в серой зоне, непременно вызвала бы у нашего геополитического противника желание нарушить все заключённые соглашения и силой захватить территорию со столь ценным объектом недвижимости. Советскому Союзу по ту сторону Врат не хватало только войны с укро-бандеровскими формированиями и войсками НАТО. Да и народ в Донбассе нам совсем не чужой. А потом, господа, началось бы самое интересное. Народ в России вышел бы на улицы и сверг вашего покорного слугу за преступное бездействие. И главенство над бушующими толпами захватили бы не сторонники господина Навального, а люди, которые мечтают развесить вас по фонарям, а вашу собственность вернуть в государственную казну, откуда она и взялась? Представили себе семнадцатый год в современном исполнении? Лицо президента было одновременно и суровым, и ироничным. То-то же. Я еще добрый, а тот, кто придет мне на смену в результате великих потрясений, будет для вас не лучше Владимира Ильича. Да и я тоже могу рассердиться, если узнаю о каких-либо действиях на пользу противника или его внутренней агентуры. Даже и думать забудьте. брошу в толпу, которая любит вас не больше, чем исчадий сатаны, и умой руки. Не было никогда таких, и точка. Впрочем, моё предупреждение касается только тех, кто решит пофрандировать. Остальные могут чувствовать себя в полной безопасности. Цену моему слову вы знаете. Да, Владимир Владимирович. Цену вашему слову мы знаем. Осторожно сказал Владимир, подтанин, как-то нервно покашливая. Но всё же, Андрей Ремович, в последнее время принял несколько решений, которые нам активно не нравятся. Нельзя же так рубить прямо по живому. По живому вас рубанул мистер Трамп, возразил президент. Или нам неизвестно, что каждого из вас облу на приличную сумму. И не надейтесь на возвращение этих денег, если мы проиграем, то вы господам американцам будете уже не нужны. Все ваши средства будут конфискованы с целью компенсации расходов из-за беспокойства, а материальные активы перейдут в собственность американских и британских корпораций. Если мы выиграем, а Запад соответственно проиграет, то перед капитуляцией он пройдёт через жестокий кризис и гиперинфляцию. И тогда на суммы, которые вам вернут, можно будет только один раз хорошо поужинать в ресторане. Господа промышленники и предприниматели непроизвольно загомонили, выражая то ли возмущение сказанными словами, то ли недоверие, ведь Запад, то есть США и Европа, так велики и могучи, что с ними никогда не может случиться ничего плохого. Мне тут недавно рассказали одну историю, чуть повысив голос, сказал президент, хлопнув ладонью по столу. В 13 году царь Николай Сделал в один из берлинских банков срочный вклад на 10 лет в 30 миллионов золотых марок. На нынешние деньги это примерно 50 миллиардов долларов. Господа Романовы были очень богатые люди в очень бедной стране. Банк был надежный, с солидной репутацией, сумевший пережить Первую мировую войну и революционную смуту. И документы на вклад там тоже не замылили, все честь по чести. И когда выжившая в революцию сестра русского монарха, великая княжна Ольга, в 23-м году пришла забирать деньги брата, то их ей отдали все до Пфенинга. Не хватало выданной суммы как раз на то, что я вам говорил, ибо была гиперинфляция. Да что там далеко ходить? Все помнят наши девяностые, и как обращались в труху в клады в сберкассах, замороженные последним советским правительством. Так что забудьте о своих замороженных деньгах и вспомните, как мы вас предупреждали, что вы замучаетесь пыль глотать, когда западным любителям чужого придёт в голову вас ограбить. Вы ведь для них не люди, а ходячие кошельки, присвоить которые им велел сам Бог. Все решения, принятые правительством при согласии и одобрении Владимира Владимировича Неожиданно нарушил молчание премьер Белоусов. Исходили из минимизации ущерба от санкций недружественных стран и создания условий для беспрепятственного функционирования российской экономики. Доллар, евро, фунт, иена отныне токсичные для вас валюты, ибо всё, что номинировано в этих единицах, в самые кратчайшие сроки может быть беспощадно отжато по вышеуказанным причинам. Утечка капитала из страны перекрыта действиями нашего геополитического противника, и мы не собираемся предпринимать меры для возобновления этого явления. Забудьте об этом. У нас ужасно недофинансированная страна, а вы выводите средства за рубеж для того, чтобы потерять их там в тот момент, когда западных политиков пронзит очередной приступ жадности. Деньги должны тратиться там, где они заработаны, сказал президент. И мы намерены создать для этого все необходимые условия. На год блокируются все плановые и неплановые проверки бизнесом за исключением случаев, связанных с государственной санитарной и пожарной безопасностью. Работники соответствующих служб будут появляться на предприятиях исключительно, если получат тревожный сигнал, и тогда горе всем виноватым. Средства, изымаемые в соответствии с бюджетным правилом Теперь будут направляться в инвестиционный фонд и тратить мы их будем как на поддержку существующих предприятий, так и на создание новых производств по принципу частно-государственного партнёрства. В особо тяжёлых случаях, когда создание стратегически важных производств не интересно частному бизнесу, мы готовы создавать унитарные предприятия и госкорпорации. Иван тоже Лучше по доброй воле включиться в эту работу. Не может быть и речи ни о сокращении персонала, ни о буйстве зарплат. К тем, кто постарается как можно скорее возместить потерянные деньги за счёт российского населения, мы будем относиться, мягко выражаясь, беспощадно. Даю вам слово, что каждый случай необоснованных сокращений персонала, закрытия предприятий или повышение цен сразу же попадёт на карандаш и будет рассмотрен с предельной дотошностью. Но мы не сможем продать всю нашу продукцию на внутреннем рынке. Он в нём просто не нуждается, уныло произнёс директор Уралхима Дмитрий Мозепин. А это значит, что в рамках взятого вами курса неизбежны и закрытие производств, и сокращение персонала. Итак, я думаю, у всех здесь присутствующих. Президент полистал лежащие перед ним бумаги, а потом уставился на господина Мазепина взглядом голодного Василиска. "Ой, Лдмитрий Аркадьевич", сказал Путин. "Или мы не знаем, что ваши клиенты по большей части происходят не из не из дружественных нам США и стран Европы? Китайские, индийские и предприниматели других стран?" С удовольствием купит у вас товар, как для своих нужд, так и для перепродажи в три дорога в недружественные страны. Спекулировать при случае индусы и китайцы умеют даже лучше наших барык с черкезона. Только вы не жалейте об этих неполученных деньгах, ведь им всё равно придётся обратиться в прах. И это касается и всех остальных их присутствующих. Ваше предприятие производит востребованный на мировых рынках товар. Этого обстоятельства не отменить никакими супер-пупер-санкциями. В пределах полугода на западных рынках разразится такой идеальный шторм, что вы будете вполне довольны, что вас отключили от этой мясорубки. Трамп пошел ва-банк, увидев, что рушится его план вернуть Америке утраченную роль сверхдержавы. И вы должны только радоваться тому, что мы ударили прежде, чем противник повернулся. пришёл последнюю пуговицу к мундиру последнего солдата. Мы вам верим, Владимир Владимирович, сказал Потанин. Потому что и у нас имеются похожие сведения, а мы не понимаем, почему американцы начали ломать такую хорошо отлаженную машину господства над миром и полезли на храпом. А потому, Владимир Олегович, сказал президент и сделал паузу, собираясь с мыслями. После чего неожиданно спросил: "Вы ведь у нас начинали как банкир и только потом ушли в производственный бизнес?" "Да", сказал тот. "Но какое это имеет значение?" "Имеет", хмыкнул президент. "Но вы мне ответьте, какова принципиальная разница между банковским и промышленным капиталом? Вы ведь здесь почти все промышленники. Чистый банкир среди вас тут один." В ответ Потанин только пожал плечами, показывая, что не понимает сути заданного вопроса. «Ладно», — махнул рукой президент, — «объясняю на пальцах. Промышленный капитал для своей деятельности нуждается в сырье, оборудовании, инженерно-техническом персонале и производит некие материальные изделия. Разница между объемом реализации этого товара Для чего необходим платежеспособный спрос? Из стоимостью сырья, амортизацией оборудования, зарплат работающих, уплаченных налогов составляет прибыль. При этом сумма материальных богатств мира возрастает, а при грамотном распределении прибавочной стоимости между статьями расходов глубина рынка, то есть тот самый платежеспособный спрос увеличивается. Теперь возьмём банковский капитал, который нуждается только в тех, кто будет брать у него деньги в долг. Неважно, будет это государство, промышленники или широкие народные массы, нуждающиеся в потребительских кредитах, потому что их доходы не соответствуют потребностям. При этом банковский капитал сумму материальных богатств мира не увеличивает, полезной работы не производит. а только выкачивают средства из окружающей экономики, чем в среднесрочной перспективе сужает платёжеспособный спрос. Так что же, Владимир Владимирович, вы считаете банки злом? спросил Потанин. Нет, Владимир Олегович, ответил президент. Против банковской системы как таковой государство ничего не имеет, но это только тогда, когда она играет роль финансового стабилизатора. и не претендует на больше. Вы, кстати, правильно поступили, когда вовремя сменили и поставь. А тех, кто этого не сделал, сейчас и не помнит никто. В промышленности банки должны быть инвесторами, а не кредиторами. Да и по части потребительских кредитов тоже надо быть осторожнее. Впрочем, а по потребительских кредитах микрофинансовых организаций и коллекторов У нас будет отдельный разговор. Сейчас мы говорим о том, что там в Соединённых Штатах Америки, являющихся ведущей экономикой мира, банковский бизнес занял доминирующее положение в экономике. Обежал неоплатными долгами и государство, и муниципалитеты, и промышленников, и обычных граждан. Реально располагаемые доходы сокращаются, а долги растут. Сейчас ненасытный аппетит этого монстра пытаются возместить так называемым количественным смягчением. Но и у этого пути есть ограничения. Ныне 15% собранных в США налогов уходит на выплату процентов по Treasuries, и эта доля только увеличивается. В прошлый раз, 20-30 лет назад, Америка выплатила свои неоплатные долги, поглотив и переварив территорию системы социализма. К концу президентства Клинтона табло на Нью-Йоркской бирже, показывавшее государственный долг, было отключено и зачехлено. А сейчас обсуждаются вопросы его замены, чтобы оно могло показывать долги, исчисляющиеся сотнями триллионов долларов, чтобы сделать Америку снова великой, хоть на какое-то время. Трампу необходимо поглотить Европу, Россию и Китай, разорить их, перекачав их финансовые ресурсы к себе в Нью-Йорк, чтобы хоть немного ослабить на шее своего государства долговую удавку, насытив аппетиты собственного банковского бизнеса. Именно поэтому ему нужен разрыв экономических связей по всему миру, а также война но желательно такая, которая не затронет территорию самих США. Вот тогда, по его мнению, капиталы сами сбегутся в американскую тихую гавань, а весь остальной мир будет разорён и подготовлен к поглощению по дешёвке. Именно против этого сценария мы сражаемся на Украине. Именно против него нацелены все меры нашего правительства и Центробанка. В такой борьбе за будущее нашего народа все, кто не с нами, те против нас. При этом следует заметить, что реализация инвестиционной программы правительств значительно увеличит наши потребности в металле, машинах и оборудовании, товарах народного потребления. Запомните, самые выгодные вложения делаются в платежеспособный спрос. Ибо они всегда возвращаются с торицы. Некоторые могут со мной не согласиться, например, господ Фридмана и Авена, отделившихся от страны, в которой они заработали свои богатства, показывает, какова будет судьба таких отщепенцев. К тому же обещаю, что если мы победим, а мы обязательно победим, уже присутствующие здесь будут врываться на вражескую территорию и делить собственность. И это я не только об Украине. — Спасибо, Владимир Владимирович, за этот разговор, — сказал президент Лукоилова гид Аликперов. — Вы все очень хорошо объяснили. Думаю, присутствующие со мной согласятся, что лучше потерпеть трудности, но потом оказаться в числе победителей, чем сдаться, терпеть плевки, щипки и затрещины, а потом позволить себя ограбить, как те двое несчастных. Такое мое мнение.